по-прежнему есть жизнь. Услышав шлепок, экскурсовод группы, пожилая женщина по имени Хэти оглянулась на Дженну и сочувственно улыбнулась. Однако она также восприняла это как сигнал заканчивать свой рассказ. Хэтти была из племени Кацадика, относящегося к северной ветви поютов. В свои семьдесят с лишним она знала об озере и его истории больше, чем кто бы то ни было. Считается...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 подходя ближе к воде, чтобы лучше видеть. «Не беспокойтесь, эти мухи не кусаются». Дженна знаком подозвала к себе мальчишку лет восьми-девяти. «Но эти маленькие охотники очень изобретательны. Подойди сюда, посмотри». Мальчишка робко шагнул вперед, за ним последовали его отец и остальные туристы. Дженна похлопала по земле рядом с собой, приглашая мальчишку присесть, после чего указала на мелководье у берега,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 Нико уткнулся мордой хозяйки в плечо и тяжело вздохнул. Его глаза, один бело-голубой, другой карий, с тоской уставились на отдаленные горы. Хэтти как-то рассказала, что, согласно индейским поверьям, собаки с глазами разного цвета могут одновременно видеть и небеса, и землю. Правда это или нет, в настоящий момент взгляд Нико был более приземленным. По склону, заросшему чахлом кустарником,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 Официально на базе испытываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. С базой связано множество слухов и легенд. Конец сноски. К сожалению, последнее предположение получило подтверждение, когда группа ученых из центра спустилась к озеру Мона, чтобы взять образцы грунта с его дна. Это были астробиологи из Национального центра космических технологий и наук при НАСА.